Глава пятая. Лиза. Я не понимаю, почему так некомфортно, хотя и подушка мягкая вроде, и одеяло тёплое. Я ворочаюсь в кровати уже добрых два часа. С каждой минутой психуя всё сильнее. Рука снова немного ноет. Мне то холодно, то жарко, то неудобно, то ещё что-то. На пары просыпаться через четыре часа, а сна в одном глазу. Мы до полуночи проболтали с Лизкой по телефону. Я хохотала, а она жаловалась на маму Егора, которая спалила сынишке ее адрес. Тот, оказывается, приперся с цветами и даже успел понравиться маме Лиске. Хотя как и зачем он это сделал, она не рассказывала. Я верчусь, встаю выпить таблетку, ложусь обратно, переворачиваю подушку холодной стороной, укладываюсь, смотрю на будильник и вздыхаю. Спать осталось всего три часа. Беру в руки книгу, чтобы утомить мозг, Читаю про девчонку, которая влюбилась в лучшего друга своего старшего брата. Моргаю, зеваю, моргаю еще раз, прикрываю глаза на секунду и... И подпрыгиваю от орущего на ухо будильника. Пятого, к слову. Тот будильник, когда забыть можно и о завтраке, и о макияже, и о нормальной прическе. Будильник под названием «Нежного я проспала. Иди без меня, я попрошу Леху отвезти меня». Алиса. Ты как обычно, улыбаясь подруге в трубку, закидываю в сумку блеска пудру. Я уже почти готова, а эта клуша только открыла глаза. Оборачиваюсь, замечаю букет и невольно смущаюсь. Красивый. Я любовалась цветами весь вечер, вдыхала аромат перед сном и засматривалась на них утром. И пофиг, что это цветы от Егора. Это же не его почка, просто цветы. Рука выкинуть с не поднимается. Да и зачем? Натягиваю обувь, спускаюсь по лестнице и параллельно ищу наушники в карманах и сумке. Ведь сегодня моё персональное радио приедет на пару с опозданием. Поэтому нужно чем-то занять свои уши. Преодолеваю ещё два пролёта. Наконец-то спустившись, открываю дверь и... Какого чёрта ты здесь делаешь? Стоит, смотрит, улыбается. Щёку чешет в излюбленной идиотской привычке. В своей вечно дурацкой шапке с эмблемой какого-то известного всем, но неизвестного мне, футбольного клуба. Он смотрит так, словно увидел свою любимую девушку, которая вот-вот побежит в его объятия. Хочу ли я объятий? Я хочу вернуться в квартиру и совершенно по-женски расплакаться, вспоминая прошлое, пачкая тушью подушку. Я задала вопрос. Я говорю громко и четко, стараясь сохранить самообладание. хотя именно им у меня внутри уже давно не пахнет. Я моментально выхожу из себя. Мы не виделись, кажется, уже целую вечность, и я бы еще несколько вечностей с ним не встречалась. Это Сережа. Тот самый бывший, который изменил мне, как только на горизонте в универе замаячила первая короткая и довольно доступная юбка. Я приехал к тебе, Лис. Когда он называет меня Лис, меня тянет блевать. Потому что Лиска я для самых близких людей. А он не близкий. Я все еще не понимаю, какого черта он делает здесь. «Ко мне?» Он кивает. «Супер просто. Спасибо. Мужской маникюр не делаю. Советую обратиться в салон красоты за углом. Там, кажется, оказывают такие услуги». Я делаю пару шагов, надеясь быстро уйти. Но этот кретин хватает меня за руку, останавливая. Внутри закипает кровь от злости, обиды и разочарования. Зачем он приехал? Мне было так хорошо без него. Я почти забыла и даже отпустила. Перестала плакать по ночам и пересматривать общие фотки. Так зачем? Ну для чего? Изменил, так имей совесть отпустить и не трогать. Дай забыть и пережить спокойно твое предательство. Пусти! Я злая, очень сильно. И от этой злости начинаю немного дрожать. «Я опаздываю на пары!» «Я отвезу тебя», — говорит он, и я заглядываю ему за спину. «Машину купил. Мои поздравления. Но это вообще не то, что мне нужно. Мне надо, чтобы ты свалил подальше и никогда больше меня не трогал». Собственно, последнее я произношу вслух. «Я не могу не трогать лис. Я все осознал и соскучился. Приехал извиниться». «Сереж, ты серьезно?» Я стараюсь сдерживаться, но меня уже реально трясёт. Ты мне изменил, а теперь приехал извиняться? Прищуриваюсь. Слышу, как мимо проносится машина. Слышу шум ветра и, кажется, даже звук падения снежинок на голову, пока пытаюсь подобрать слова. Извиняйся перед собой за то, что ты такой кретин. За то, что не уважал себя и свой выбор. За то, что не мог удержать ширинку застёгнутой при виде чужой девушки, напрочь забыв о наличии своей. А передо мной извиняться не надо. Я тебя давно отпустила. Лис, я же знаю, что нет. Это ужасная ухмылка. Мне так мерзко от этого. Ты за кого он меня принимает? Правда думает, что я до сих пор страдаю? Да я вот прямо в эту секунду напиталась ненавистью к нему настолько, что даже вспоминать что-то хорошее с ним не хочу никогда больше. Ты слишком любила, чтобы забыть. Ты слишком мудак, чтобы я могла тебя любить и дальше, понятно? Что тут происходит? Господи, да за что мне это все, а? Рядом с домом тормозит машина, и Егор уже выходит и топает в нашу сторону. Подозреваю, что это именно его машина ехала мимо, пока я пыталась подобрать слова для бывшего. Возможно, он увидел меня недовольную и решил вернуться, чтобы прояснить, в чем дело. «Да все в порядке, я...» Не успеваю договорить, как меня перебивает Сережа, сжимая мою руку чуть сильнее положенного. «Мне больно». «Ты кто такой?» «Вали, куда шел», — говорит, глядя на Колосова. «Это мой парень, Егор». Я говорю быстрее, чем успеваю решить, что собираюсь сказать именно это. Честное слово. Я даже не думаю своей головой, что Сережа может полезть драться, и я тем самым могу подставить Егора. Я даже не понимаю своей чертовой головой, что если этот Колосов сейчас не подтвердит мою легенду, то я останусь полнейшей дурой. И тогда Сережа от меня точно не отстанет. Я просто... Малыш, все в порядке? Но он подтверждает. И, Господи, это лучшее, что он делал за последнее время, правда. Он с гордым видом, и я клянусь, с хитрющей ухмылкой, подходит ко мне, и я уже начинаю жалеть о сказанном. пренебрежительно скидывает руку бывшего с моего локтя, а, возможно, и не начинаю жалеть, и притягивает меня за талию к себе, но очень осторожно, почти не причиняя дискомфорта. Угу, я не могу связать и трёх слов. Мне хочется хохотать от выражения лица Серёжи, потому что жажда мести сейчас насытилась просто великолепно. Мне хочется и плакать на самом деле, что он вообще посмел прийти ко мне, зная, как я его любила и как он сделал мне больно. Мне хочется кричать на Егора, чтобы не перебарщивал. И хочется придвинуться поближе, чтобы сделать Сереже ещё больнее. Но сильнее всего мне хочется вернуться в квартиру и плакать. Всё ещё. «Парень!» Серёжа поднимает бровь, пока я сама пытаюсь переварить всё, что тут наговорила. Меня хватает снова только на скупое «угу». «Что-то не устраивает?» — рычит Егор, притягивая меня чуть ближе. немного прикрывая собой от бывшего. Он нависает над ним скалой, злой и кажется очень твердой. «Ты кто такой вообще? И какого хера мою девочку трогаешь?» А Серёжа молчит, смотрит на нас, засунув руки в карманы куртки, и молчит. Я не знаю, о чём он думает, но ощущение, что он нам не верит. И, судя по всему, Егор тоже это замечает. «Господи, что я наделала?» Колосов поворачивается ко мне лицом, наклоняется, заглядывая в глаза, убирает локон, прилипший к блеску на губах, и спрашивает тихо-тихо. «Он не обижал тебя?» Я только отрицательно качаю головой, так растворившись в моменте, что даже забываю, что где-то рядом вообще-то стоит мой бывший, подозревающий нас во лжи. Мне не нравится Егор. Он слишком наглый, самоуверенный, настырный и... И наглый! Дважды! Ещё он не хочет меня слушать, делает всё наперекор и не отстаёт, хотя я прошу. О нём, какая о его дружках, ходит дурная слава. Я лично знакома с парой девчонок, которым этот козёл разбил сердце. И это меня очень пугает, потому что я однажды уже страдала от одного такого. Но, Но эти прикосновения сейчас такие нежные, что я на волне своей злости и желания доказать что-то бывшему забываю вообще обо всём. и тупо смотрю в его бездонные голубые глаза, забывая даже дышать. Егор смотрит еще секунд пять, а потом выпрямляется и оставляет у меня на лбу нежный и до мурашек аккуратный поцелуй. Сумасшествие какое-то. «Парень, значит...» — мысли прерывает Сережа, и я вспоминаю, для кого вообще этот спектакль был устроен. Егор улыбается, кивает, хватает меня за руку и уводит к машине. А я иду как кукла безвольная, потому что выхода-то другого у меня и нет. Сама себя в рамки загнала. А Егор быстро ситуацией воспользовался. Да, Алис, быстро же ты разлюбила. Доносится в спину. И я застываю. Только не это. Не смей начинать. На тачку повелась, да? Или на что? Что он там тебе пообещал? Не изменять. кричу, не задумываясь, потому что тут дело уже вообще не в Егоре. Тут личная обида, которая все еще жрет меня изнутри. Как бы я ни храбрилась и не говорила, что давно забыла и смогла отпустить все, что болит. «Он тебе изменял?» — шепчет Егор на ухо, и мне хватает тупости легонько кивнуть, подтверждая догадки. Колосов бросает мою руку, подходит к Сереже, бьет его в челюсть, и когда тот падает со стоном сугроб, наклоняется и говорит ему. Увижу еще раз с ней рядом. Убью. И да, тачка у тебя и правда дерьмо. Лиза. Леха не берет трубку. Очень вовремя. Вылетаю с подъезда все еще сонная. На ходу набираю Лизку, чтобы прикрыла меня перед Леонидычем. Физрук на первой паре всегда злой. А я пока доберусь, уже и пара закончится. И зачета в конце года мне можно не ждать. Нежного прикрой меня, умоляю тебя, я только вышла из дома. Лёха трубку не берёт. Сейчас буду пытаться вызвать такси». Я запыхалась и уже устала. «Какая мне вообще физра? Верните меня в тёплую постельку, я буду самым счастливым человеком на свете». Но нет же, я бегу, блин, по снегу, пытаясь разобрать, что там бормочет Лиска. Вдруг понимаю, что забыла выпить таблетку. И только от осознания этого рука начинает болеть сильнее. «Что?» «Лис, не слышу!» «Говорю, я тоже опаздываю, но ты стой на месте, мы тебя на машине сейчас заберем!» И бросает трубку. Перед глазами мелькают эмоди с каменным лицом, потому что... «А в смысле мы заберем?» «Кто такие мы?» «И на какой машине меня собираются забрать?» «Какого хрена она тоже опаздывает, если 20 минут назад, когда я звонила, она уже выходила из дома?» «Что происходит?» Мёрзну я меньше минуты, как подъезжает машина Колосова. Егора, ёлки-палки! Он сидит за рулём с широкой улыбкой, а Лиска рядом, нахмурившись. Я без лишних вопросов усаживаюсь назад, потому что времени выяснять отношения у нас сейчас нет. Но СМСку о том, что я жду объяснений, нежновые отправляю сразу. Алиса. Гаврилова своим испытующим взглядом может легко прожечь во мне дыру, честное слово. Она смотрела на меня огромными глазищами всю дорогу до универа, а потом еще и по пути до раздевалок, потому что Егор все еще был рядом, и рассказать ей все прямо сразу я никак не могла. «Охренеть!» Гаврилова, застыв в раздевалке в одних лосинах и лифчике, открывает рот и не может связать слов, когда я рассказываю ей обо всем, что было утром. «И что дальше?» «Мы сели в машину. Сережа так и лежал в снегу, когда мы уезжали». Егор хотел задать вопрос, но я его перебила, сказав спасибо за помощь, и все. Потом ты позвонила, и мы за тобой приехали. «Мне так нравится это мы», — хмыкает Лиска, подмигивая, а я только закатываю глаза. «Ну вот что ты так вздыхаешь? Просто говорю». Я начну говорить про тебя и Савельева, мстительно улыбаюсь, замечая, как кривится подруга от одного упоминания его фамилии. «А что такое? Не нравится?» «Не сравнивай!» Он цветы мне не дарит, к маме моей в друзья не набивается и от бывших не спасает». Временно однорукая подруга наконец-то заканчивает переодеваться, и мы идем сдаваться в руки физруку. «Так что не приписывай мне его даже в идиотских шуточках, поняла?» «Ладно, как хочешь». Мы смеемся, но Лиза вдруг вскрикивает, идя позади. Я поворачиваюсь и вижу, что эта дурочка треснулась больной рукой об открытую дверцу шкафчика и находится на грани того, чтобы расплакаться. «Боже, Лиз, ну как так?» «Не знаю». Она почти всхлипывает. «Она и так болит. Я таблетку не выпила и с собой не взяла. А теперь тем более». «Сходишь к медсестре?» «Сначала отпрошусь у Леонидыча, а то он меня точно сожрет, если я так пойду и на пару не явлюсь». Но Леонидыча в зале нет. И Лизка уходит в медпункт, так и не отпросившись. Лиза. Удивительно, что медсестра на месте, потому что чаще всего ее кабинет находится в универе исключительно для красоты. Выпрашиваю таблетку, выпиваю прямо там и иду обратно, надеясь, что препода все еще нет в зале. Почему таблетки не действуют мгновенно? Рука очень сильно ноет. Я сама на грани того, чтобы начать ныть по этому поводу. Заворачиваю за угол к ступенькам и влетаю во что-то огромное и жутко твердое. Ты всегда мне прямо в руки лететь теперь будешь. «О, ну, естественно. Я же победитель по жизни. Тут не мог быть ни Савельев. Просто не мог быть». «Иди, куда шел», — рычу, толкая его плечом. «Вообще-то за тобой и шел». «С какого перепугу?» «Настроение на самом деле исключительно дерьмовое. Проспала, не собралась толком. Таблетки еще эти. Руку ударила. Бесит все». Леонидыч велел найти прогульщицу. Подружка твоя сказала, что ты за таблеткой ушла. Ты не увлекалась бы, а то, знаешь, зависимость — такое дело. А ты откуда знаешь? На собственном опыте? Мне не хочется улыбаться, да и он не горит желанием. Сунул руки в карманы своих спортивок и идет в развалочку. Рука болит, а таблетку выпить забыла. Не знаю, зачем ему эта информация и зачем я решаю ему это сообщить. Но раз уж идет рядом, пусть терпит. Он молчит, и я не знаю, что отображается там у него на лице. Я просто иду, стараясь еще куда-нибудь этой многострадальной рукой не влететь. И проклинаю внушительные размеры университета, потому что мы идем рядом слишком долго. Мне много Савельева, очень много. Нашлась, ехидно говорит Максим Леонидович, когда я захожу следом за Савельевым. И где гуляла? Я не гуляла, я была у медсестры, но вас не нашла, чтобы отпроситься. «Скажи мне, Гаврилова». Он подходит ко мне, глядя с недовольством. «Ой, боже, у меня такого недовольства целые горы. Я тоже продемонстрировать могу. Еще и с удовольствием». «Когда ты начнешь нормально относиться к моим занятиям? Десять кругов бегом, и останавливаться нельзя». «Максим Леонидович, а у меня рука, вот». Показываю поврежденную конечность, надеясь на благоразумие препода. Запястье все еще очень болит. «А у меня две. И ноги вот еще. И ничего, бегаю». Он улыбается неприятно очень. Я понимаю, что спорить с ним бесполезно. «Максим Леонидович, да пусть на скамейке сидит. Давайте заниматься уже». «Савельев, ты меня достал!» Он подходит к нам с физруком какой-то сильно уж недовольный. «Знаешь, Савельев, — говорит препод, крутя на пальцах свисток. Заступаться нужно и стоит только за свою даму сердца. Все остальные — чужие и неблагодарные. Проходит, кажется, вечность, прежде чем Савельев говорит. Так она и так дама моего сердца. Что? — говорю я. Что? — оживает Лизка из другого угла спортивного зала, поворачиваясь в нашу сторону. Что? — пищит еще пара девчонок из нашей группы, округляя глаза. «Что? «Что?» — то... шепчу я снова, пытаясь переварить и понять, что мне дальше делать со всем этим спектаклем. «В принципе, выбор невелик. Я убью Савельева. Убью!» Но как только я открываю рот, чтобы наорать на него и высказать все, что я о нем думаю, он закрывает мне рот поцелуем. «Что?»